Глава четвертая. Он звонит в пятницу, когда я в пятком набитом автобусе пытаюсь добраться до работы. Мало того, что автобус опоздал, еще и собирает по пути все светофоры. Не говоря уж об утренних пробках. В пятницу, как и в понедельник, на работу добираться тяжелее всего. Это не лучшее место для разговора с потенциальным боссом, как я крестила уже Богдана в своих мечтах, и бывшим любовником, хоть и был он им одну ночь. Одну потрясающую ночь. Несколько раз подряд. Боже. Он может мне больше не позвонить. все таки он просто друг моего отца, а не меценат. А я вместо того, чтобы резво снять трубку, перебираю в памяти воспоминания самого умопомрачительного и безрассудного секса в моей жизни. Извините. Говорю быстро после того, как, качнувшись, задеваю сумкой сидящую возле меня женщину. Пока пялилась на звонивший номер, который папа продиктовал мне накануне, предупредив о звонке друга, успела отпустить поручень и чуть не полетела головой вперед. Женщина морщится и нецензурно выражается, покрывая меня таким потоком грязи, от которого я в ужасе не имею. Я же извинилась. Мобильный напоминает о себе вибрацией. У Богдана Полянского поистине железное терпение. Я бы давно бросила трубку. «Опустите сумку, девушка, или ездите на такси», Морчит женщина, поправляя пышную прическу. Хватаюсь за поручень удобнее и, прижав телефон плечом, несмотря на грохот дорог и толпу пассажиров, отвечаю на звонок. «Алло?» Это Богдан. От звука его бархатного баритона я покрываюсь знакомыми мурашками с головы до самых пят. Ведь этот самый голос нашептывал мне пошлости и ласковые слова, продлевая мое удовольствие. Нужно выбраться на улицу. Мне нужен свежий воздух. Я поняла. У меня есть ваш номер. Отлично. Буду в городе в течение нескольких часов. Могу за тобой заехать, куда скажешь. Вот так просто. Сегодня? Хорошо, я согласна. Бормочу, прокладывая плечом дорогу к выходу. Я работаю до пяти. Могу скинуть адрес сообщения. Пойдет? Буду ждать. До встречи, Олеся. Он кладет трубку первым, не дожидаясь моего ответа. Выскочив на своей остановке, быстро печатаю ему сообщение в мессенджере. Доставлено. Прочитано. Прождав ответ несколько секунд, понимаю, что это глупо. Мы же влюбленная парочка, которая спешит договориться о свидании в четверг вечером. Это деловая встреча. Деловая. Несмотря на то, что я знаю, что он умеет вытворять своим языком. Убрав телефон в карман пальто, быстрым шагом направляюсь в сторону небольшой конторки, где сейчас тружусь. Мысленно я уволилась уже несколько дней назад. Я хочу на Богдана работать. Точнее, в его компании «Полянгрупп». Не знаю, кем и на какой должности. Это отличный старт для начинающего специалиста вроде меня. Мир больших денег и возможность вырваться из родного города. И никакую другую скрытую причину для встречи с ним не ищу. Я бы забыла о Богдане Полянском еще на прошлой неделе, если бы он не явился на день рождения моего отца в качестве гостя. Мысли о его теле, языке и голосе не в счет. Это легкое помутнение рассудка. Именно в этом я убеждаю себя весь рабочий день. Только все мои убеждения сыплются к моим ногам, как песок, когда вечером около работы я замечаю незнакомую машину со столичными номерами. Моё сердце против воли пускается в голоб, а ладони потеют. И «Это не свидание». Я всегда была рациональной и прагматичной, скучной. Наверное, поэтому Глеб и нашел себе развлечения на стороне. Или не поэтому. Так, надо дышать. Около машины, одетый в черное пальто, под которым я успеваю заметить голубую рубашку, стоит Богдан. Расставив ноги и убрав одну руку в карман черных брюк, он разговаривает с кем-то по мобильному. Завидев меня, кивает, бегло осматривая с ног до головы своим фирменным взглядом. Открыв для меня заднюю дверь машины, жестом приглашает внутрь. «Да, я постараюсь приехать раньше». «Мы уже говорили об этом, Даниил. Когда вернусь, ты покажешь мне записи, мы с тобой все обсудим ошибки». Устало произносит Богдан и добавляет, повернув голову ко мне. «Садись в машину, не мерзни». На улице, правда, задувает ледяной ветер. Погода как-то резко ухудшается. Еще в обед светило яркое солнце. А я сегодня как чувствовала, что вечером не сразу поеду домой, одела легкое шифоновое платье. И, выйдя из офиса, успела продрогнуть до костей. Здравствуйте. Киваю водителю и ёрзаю, устраиваясь удобнее на кожаных скрипучих сиденьях. Машина совсем новая, словно только что из салона. Внутри пахнет хвоей, немного табаком, и еще я улавливаю знакомый запах парфюма Богдана — цитрус и мускат. Именно так пахла его кожа в ночь нашего знакомства. Мне нужно научиться выключать эти воспоминания. Замерзла? Ратмир, включи печку. Богдан падает на сиденье рядом, бросив на меня быстрый взгляд. Смотрит на экран своего мобильного, съезжая немного вниз, разведя в стороны колени. Так что одно из них теперь касается моего, обтянутого тонким капроном. Немного. Голодная? Я промотался по делам целые сутки, поэтому мечтаю о стейке. Составишь мне компанию? Я думала, мы поговорим по поводу работы. Произношу, поправляя резким движением волосы, напоминая себе про не свидание. Я немного почитала про поленгрупп. О работе тоже поговорим. «Сейчас прости, мне нужно проверить важный договор от юристов». Обиженно закусываю губу, складывая руки на груди. Машина мягко трогается, и мы выезжаем на дорогу, ведущую к центру города. Богдану нет до меня никакого дела. Он читает свой договор, присланный, видимо, ему на почту, потому как он не отрывает взгляд от своего телефона и иногда хмурится, отчего между его бровей образовывается глубокая складка. За окном мелькают разноцветные огни фары фонарей, а я не могу оторвать глаз от правильного профиля Полянского, подсвеченного экраном его мобильного. Понимая, что его незаинтересованность во мне — плохой знак. Спустя 30 минут вечерних пробок мы подъезжаем к недавно открывшемуся ресторану. Двухэтажное здание украшено светящимися огоньками, будто Новый год наступит не через два месяца, а через пару дней. Раньше мы каждую неделю ужинали с семьей в таких местах, а сейчас, спустя год, я с трудом вспоминаю ту жизнь. Такой далекое, она мне кажется. Мы не бедствуем, хотя пришлось многое распродать, чтобы погасить часть долгов и выплатить людям, работающим на папу, заработную плату. Поэтому для меня важно вырваться из города, где все на мне поставили клеймо девчонки, за которую платит отец, и показать, что я стою чего-то большего. Самое главное — доказать это и себе. Работа в конторе на окраине города — это не то, для чего я заканчивала университет, выигрывала школьные олимпиады и писала маркетинговые проекты на конкурсы. Это просто небольшая передышка перед рывком в большую жизнь. Деньги оказывают огромное влияние на нашу жизнь, но меня так воспитали, что я отношусь к ним с легкостью. Есть они, хорошо. Нет их, я найду способ заработать. Может быть, потому что достаток в нашей семье появился, когда я была уже взрослой. Дина и Толя отсутствие прошлых возможностей воспринимают острее. Правда, иногда я ловлю себя на мысли, а если бы папа не потерял сейчас бизнес, тогда Глеб остался бы со мной. «Здравствуйте, Богдан Алексеевич. Вам привычный столик?» Расплывается в приветственной улыбке девушка-администратор. «Добрый вечер, Алена. Будь добра». Прихожу к выводу, что Полянский здесь уже бывал, несмотря на недавние открытия, а вот я первый раз. Поэтому с удовольствием осматриваюсь. Вокруг много зеркал и мрамора, явно работал не местный дизайнер. Интересно, какая здесь кухня? Место, правда, совсем не подходящее для собеседований, но я отмахиваюсь от этой свербящей мысли. Сдаю одежду в гардероб и иду следом за Богданом к столику около окна. Администратор убирает с него табличку «Резерв» и, пожелав хорошего вечера, удаляется на свое рабочее место. Но от меня не ускользает, каким взглядом она одаривает моего спутника. В мозгу тут же начинает пульсировать тревожная кнопка. Он тоже с ней спал? Ну и пусть. Я здесь по другому поводу. На продолжение вечера в горизонтальной плоскости совсем не рассчитываю. Но память то и дело подкидывает картинки нашей единственной ночи. Здесь отличные морепродукты. Произносит Полянский, открывая меню. Можешь выбрать что-то из них. Отличных морепродуктов здесь не может быть априори. Пока они сюда доедут. Усмехаюсь и с ужасом понимаю, что произнесла это вслух. Богдан скидывает на меня глаза, чуть прищуривая их. Это ресторан моего давнего друга. Он не стал бы никого травить. Простите. Пищу я, скрывая покрасневшее лицо за папкой с меню. Но я все равно больше предпочитаю мясо. «Коров тоже пасут не прямо здесь за углом», — усмехается Полянский. Облегченно вздыхаю. Не знаю, как себя с ним вести. Он старше, друг моего отца, мой потенциальный босс. И я просто, до дрожи в коленках, боюсь предстать перед ним полной идиоткой». «Тогда мне просто воды. Она же местная». Улыбаюсь и выглядываю из своего укрытия. Богдан тоже смотрит на меня с улыбкой, почёсывая двумя пальцами свой волевой подбородок. «Я принесла резюме». Взволнованно говорю, разрывая затянувшийся зрительный контакт, от которого меня бросает то в жар, то в холод. Богдан умеет смотреть так, словно снимает в этот момент с меня всю одежду до последней ниточки. Отворачиваюсь и достаю из сумки папку с документами. Там копия диплома, трудовая книжка, рекомендации нескольких преподавателей из университета и пара сертификатов об окончании различных курсов. Упросила кадровичку на работе дать мне документы на один день. Полянский позвонил неожиданно и не дал возможности подготовиться к нашей встрече. Протягиваю папку через стол. Полянский берет ее, но тут же откладывает в сторону, не открывая. Я хмурюсь. Давай проясним один момент. Перед тем, как начнем ужинать. Я не работаю с женщинами, с которыми сплюались. Богдан делает паузу, давая мне переварить эту информацию, и делает знак официанту. Но не могу при этом отказать в просьбе твоему отцу. Я слишком его уважаю и ценю то, что он сделал в свое время для моей семьи. «И что ты предлагаешь?» «Тебе не обязательно уезжать из города. У меня есть друг. У него пара ресторанов, включая этот, клуб, несколько кафе и пекарня. Он ищет толкового человека на должность администратора. Я могу порекомендовать тебя», — спокойно говорит Полянский. «Я быстро понимаю, что он уже все решил. Не видать мне работы у него в компании как собственных ушей, даже на должности уборщицы. Непонятно только, зачем позвал встретиться лично. Благодарю, но это не то, на что я рассчитывала. Отказать можно было и по телефону. Зачем тогда все это? Взмахиваю рукой, не разрывая зрительный контакт. Мне хотелось тебя еще раз увидеть. Ты удивительно красива, не моргая, произносит Богдан. Удивительно, что он не воспринимает меня всерьез. А принимает, даже не хочу знать, за кого он меня там принимает. Что ж, спасибо. Но секса больше не будет, если ты рассчитывал на него. Дерзко отвечаю на его браваду чем вызываю у него уже знакомую мне полуулыбку. И если ты не можешь мне больше ничего предложить, под «ничего» я имею в виду работу в Полянгрупп, то предлагаю тебе позвать на свидание кого-то еще. Вскакиваю на ноги и двигаю на место стул, подхватив с его спинки свою сумочку. Это не свидание, Олеся. Сядь на место и поешь. Но и не собеседование. Парируя, не слушаясь его. Богдан проводит языком по нижней губе и, усмехаясь, поднимает брови вверх. Откидывается на спинку стула, расстегивая пиджак. Все делает медленно, лениво, как сытый хищник, хотя он совсем не сытый, по его же словам, а жутко голодный. Возражать он мне также не спешит. Ну а я себе тоже цену знаю, даже если мне потом придется объясняться перед отцом. Всего хорошего, Богдан Алексеевич. Не могу сказать, что было приятно видеть вас снова. Взметнув волосами, отворачиваюсь от этого напыщенного кабеля, стуча каблуками, стремительно приближаясь к выходу из ресторана. Какая же я была идиотка! — Леся!